А тут он сидел на фанерном листе, еще и сильно заросший рыжим волосом. Нога у Ягубкина была теперь одна, в сапоге, вытянулась на показ, и при ней лежали костыли и ушанка для подаяний калеке. Странно, но возле Ягубкина сжался калюня убогий с бутылкой минеральной воды в руке. Это Шеврикуку расстроило. «Что это они?» — подумал Шеврикука. Квашня в цыганке с ребенком и губкин в нище. Их дело. Подмывало шеврикуку бросить просителю, не иначе как ветерану и герою копейку, но не бросил. Прошел дальше. В подъезде его жил лоб-фантазер синих квадратов. Его в детстве согнул полиомиелит. Жил тихо, но когда напивался, грезы его пробивали асфальт.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 Игубкин прыгал, отталкиваясь костылями за Шеврикукой, а Калюня убогий, плохо дыша, поспешал за ним. Люди разумно расступались перед калекой на костылях, явно с ощущением вины. «Ну что?» — остановился Шеврикука. «Что ты орешь И что ты бежишь за мной? Сидел там и сиди!» «Да мы и без зла!» — смутился Игубкин. «Вот, Калюня говорит, давай угостим Шеврикуку! А я что?»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 Теперь он верещал радостно-умилительно. Выил что-то, будто у него вырвали язык. Слюна текла из его рта. «Не пью», — сказал Шеврикука. «А вы-то за что?» «Как за что?» — осмелев, расхохотался Губкин. «Ты, Шеврикука, опять в раздражении! А циклон? А ураган? Где они? Фью! И нет их! А ты говоришь, за что? И людей нам нальем!»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 И у Кибальчуча еще были слышны шеврикуки крики Егубкина. И будто бубен звучал, а калюне у убогий случалось тряс бубном с колокольцами. «Не из темного ли угла, Егубкин?» — подумал Шеврикука. «Уж больно вольничает!» Прежде этого здоровенного и неопрятного бездельника Шеврикука не принимал во внимание. И сегодня его тельник был грязный и в дырах.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 Потом премудрая сила их отпустила. Снесло элеватор в Сасове, трубу в Уфе или еще где. «Слышал. Но что же здесь глупого? Ведь они верят». «Да?» «То есть, как бы это сказать? Вот цветок. Вот возьмем какой-нибудь цветок. Ага, вот колокольчик. Нет, что-нибудь попроще. Вон, вон, клевер. Кашка. Да, кашка».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 Требует быть рожденным и воплощенным в форму. А форм нет? Как к этому отнестись? К нерожденному дитя. Трость Петра Арсеневича указала на башню. Это вы к чему? Спросил Шеврикука. А? Что? Петр Арсеньевич будто проснулся. В чем, любезный Шеврикука, ваша тайна? Какая тайна? Удивился Шеврикука. Ваша тайна!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 Но всунешься, жрецов обойдя за ширмочку, а там какой-нибудь чедушный карлик и неумный, к тому же, или пахан, и грустно станет. Зачем лез за ширмочку-то? — Пахан? — спросил Шеврикука. — Да, и пахан, и пахан. С чем только не сталкивала меня жизнь. И все равно бесконечность повторений исходных происшествий. — Вас она удручает?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 Может, пустячные, но я любопытный. А что это, так и не понял». «Опишите их», — сказал Пётр Арсеньевич. «Я их срисовал», — сказал Шеврикука. «А тонкой бумагой я тиснул, чтобы были ясные размеры толщина. Мелкие вещицы». Пётр Арсеньевич взглянул на Шеврикуку с вниманием. «Вот, пожалуйста». И Шеврикука протянул старику четыре бумажных листка.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 «Как помните, греческая монета», — сказал Петр Арсеньевич. «Ею платили за перевоз в царство мертвых. «Вот тебе раз», — удивился Шеврикука. «Потом оболом стали называть предмет, служивший не обязательно платой за перевоз, а, скажем, пропуском в нечто укрытое и тайное. Но я не уверен, что это именно обол. А фибула... Фибула — это древняя. «То есть, если верить вашему рисунку, вы, конечно, знаете о фибулах». «Конечно», — поспешил Шеврикука и чуть ли не поперхнулся. «Сразу же я отругал себя. Зачем теперь-то надо было врать?» «Фибулы встречаются и в скифских захоронениях», — сказал Пётр Арсеньевич. «Но это скорее западного происхождения. Похоже на ту, что имеется в музее в Луке. Вам не кажется?» «Вроде бы». — скашлянул шеврикука а впрочем есть с ланга бардской фибулы из фриули та и зовется лошадиная голова но не могу утверждать определенно память вы память нет вы любезный шеврикука имеете дело с дырявым стариком я так не думаю сказал шеврикука вот если бы вы мне доверили эти листочки дня на три нет воскликнул шеврикука нет Они мне необходимы. И он моментально, неожиданно для себя, протянул руку и вырвал листочки у Петра Арсеневича. Петр Арсеневич, в испуге, отодвинулся от Шеврикуки, пробормотал виновато. Я ни на что не хотел посягать, просто мой интерес мог быть вызван увлечением лошадьми. Какими лошадьми? свирепо подумал Шеврикука. При чем тут лошади?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 Три пестрые бабочки. Рядом с ними лежали два осиновых листа. А в углу картона написали выцветшими буквами «Альгова», имение гражданина Апраксина. Тогда Шеврикука успел подумать «Альгова, Альгова, ведь что-то слышал». Теперь он вспомнил. «Из Альгова Дмитровского уезда, имение Апраксиных».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 Но я продолжу, если позволите. Два века Роланд явился, чтобы пасть в Ронсевильском ущелье. Теперь его чувства к прекрасной Альде кажутся смешными. Они и тысячу лет назад многим казались смешными. Да? Вот нынче на кооперативных лотках можно вроде бы купить любую книгу, любую чепуху, а высокопочтенные рыцарские романы они не догадались выпустить.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 все эти шварценеггеры, младшие Ливановые и Соломины, Сталлоне. И самому, небось, хочется стать сыщиком или суперменом, полюбопытствовал Петр Арсеньевич. «Каким уж там сыщиком?» — лениво махнул рукой Шеврикука. «А я вот не отказался бы побыть рыцарем», — произнес Петр Арсеньевич мечтательно. «Но тем, стародавним, в латах, с мечом и копьем и на коне в тяжелых доспехах, Тогда это был танк, и не отказался бы от дамы сердца. «Рыцари сражались с чудовищами», — заметил Шеврикука. «И с чудовищами?» — обрадовался Петр Арсеньевич. «Да, и с чудовищами. Славный Биовульф с могучим Гренделем, а потом и с его страшной матерью». «Чудовищ нынче нет. В Останкине, по крайней мере». «Кто знает», — сказал Петр Арсеньевич. «Вы всерьез? — спросил Шеврикука. — Мы говорили, из кашки-клевера можно вызвать или вызволить совершенную и премудрую силу, а из чего-то и злую. Ином уже необходимо именно чудовище. — Ну зачем? — Может, для того, чтобы иметь сторожа, для себя и своего достояния, у всех свои тайны, кроме вас, любезные Шеврикука, простите, кроме вас, а об отродях Тех, что на башне нам и вовсе ничего не известно. Что им нужно? Чего они желают или жаждут? А тому же славному Беовульфу пришлось биться с огнедышащим драконом, караулившим сокровища древних курганов. Был еще дракон Фафнер. На море, на океане есть белгорюч камень, а никем не ведомый. Шеврикука позволил себе стать чтецом-декламатором.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 Но если дать волю фантазии, что же могло быть бы в наших курганных сбережениях? Полагаю, что не золото, ни камни, смаракты и не сапфиры. Половник для щей, ухват, кочерга, братина, яндова, сбитенник, самовар, катка с оленями. «Что-что?» — напрягся Петр Арсеньевич. «Это я так, вспомнил нечто, кем-то давно произнесенное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 Из-за какого происхождения? Из-за предания, что мы не звергнуты, а уж потом наполнены людским. Это спорное мнение. А предание, возможно, позднее и подложное. Да, мнение спорное. И предание, согласен. Но благо в нас, увы. И приумножается ли честь? Да что приумножается? Сберегается ли честь? От того я и увлечен рыцарством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 «Завтра же я вам их непременно верну». Но пальцы Петра Арсеньевича, когда он принимал листочки, опять дрожали. «Завтра же! Завтра же!» — горячо заявил Петр Арсеньевич. «Вот в этом самом месте, в шесть вечера, если вас устроит». «Хорошо», — сказал Шеврикука. «Я приду».